Сама же она заслужила любовь всех соседей в графстве. Добрая, но бережливая хозяйка, отличная мать, преданная жена, разбитое сердце и отказ от личного счастья, не приведя ее в монастырь, дали ей возможность целиком посвятить себя детям, дому и тому человеку, который увез ее из саванны, увез от всех воспоминаний, и ни разу не задал ни одного вопроса. Когда Скарлетт, здоровой и чрезмерно озорной, по мнению мамушки-девочки, пошёл второй год, у Эллин снова родилась дочь, сьюзен элинор сокращённо и навечно переименованная в Сьюлин, а затем настал черёд и для Кэрин, записанный в семейных святцах как Кэролан Айрин. После них один за другим на свет появились три мальчика, но все трое умерли, еще не научившись ходить, и были похоронены на семейном кладбище в ста ярдах от дома, под сенью узловатых кедров, под тремя каменными плитами с одинаковой на всех трех надписью «Джералд О'Хара, младший». Многое изменилось в Таре с тех пор, как здесь впервые появилась Эллен, Пятнадцатилетняя девочка не убоялась ответственности, налагаемой на нее званием хозяйки большого поместья. По тогдашним понятиям, до брака от девушки требовалось прежде всего быть красивой, приятной в обхождении, иметь хорошие манеры и служить украшением любой гостиной. А вступив в брак, она должна была уметь вести хозяйство и и управляться сотней, а то и больше, чёрных и белых слуг. И Эллен, как всякая девушка из хорошей семьи, была воспитана в этих понятиях, а помимо того при ней была мамушка, умевшая вдохнуть энергию в самого непутёвого из слуг. И Эллен быстро навела порядок в хозяйстве Джералда, придав поместью надиво-элегантный и респектабельный вид. Господский дом был построен без малейшего представления о каком-либо архитектурном замысле, а впоследствии к нему, по мере того, как в этом возникала нужда, то там, то здесь делались новые пристройки. И все же, невзирая на это, усилиями Эллин дому был придан уютный вид, возместивший отсутствие гармонии. Тенистая темно-зеленая кедровая аллея, ведущая от дороги к дому, Обязательная принадлежность каждого плантаторского особняка в Джорджии создавала приятный для глаз контраст с яркой зеленью остальных деревьев, окружавших дом. Оплетавшая веранды глициния красиво выделялась на белые звездки стен, а курчаво-розовые кусты мирта возле крыльца и белоснежные цветы магнолий в саду хорошо маскировали угловатые линии дома. Весной и летом изумрудная зелень клевера и свинороя на газоне становилась слишком притягательной для индюков и белых гусей, коим надлежало держаться в отведенной для них части двора за домом. Предводители их стаи то и дело совершали украдкой набеги на запретную зону перед домом, привлекаемые не только зеленью газона, но и сочными бутонами жасмина и пестрыми циниями цветочных клумб. Дабы воспрепятствовать их вторжению, на крыльце постоянно дежурил маленький черный страж с рваным полотенцем в руках. Сидящая на ступеньках несчастная фигура негритенка была неотъемлемой частью общей картины поместья. Несчастен же он был потому, что ему строго-настрого было наказано лишь отпугивать птиц, махая полотенцем. но ни под каким видом не стягать их. Через руки Эллен прошли десятки маленьких черных мальчишек, которых она обучала этой нехитрой премудрости, первой ответственной обязанности, возлагавшейся на мужскую половину черной детворы в таре. Потом, когда им исполнялось 10 лет, их отдавали в обучение папаше-сапожнику, или Эмосу, плотнику, и колесных дел мастеру, или скотнику Филиппу, или погонщику мулов Каффи. Если мальчишка не проявлял способностей ни в одном из этих ремесел, его посылали работать в поле, и он в глазах негров слуг терял всякое право на привилегированное положение и попадал в разряд обыкновенных рабов. Никто не назвал бы жизнь элен легкой или счастливой, но... Легкой жизни она и не ждала, а если на ее долю не выпало счастье, то таков, казалось, ей женский удел. Мир принадлежал мужчинам, и она принимала его таким. Собственность принадлежала мужчине, а женщине — обязанность ею управлять.